Глава 9 С этого момента они действительно говорили почти исключительно по-немецки. Степанчук от этого мучился, потому что не понимал Шубина, и был вынужден догадываться, что тот сказал. Несколько раз он просил капитана перейти на понятный ему язык, но Шубин был неумолим и в ответ требовал, чтобы бывший водитель немедленно отправился домой. Требовал, конечно, тоже по-немецки. Этот урок продолжался, пока рядовой Фельдман зашивал форму. Шубин осмотрел то, что получилось, и остался доволен результатом работы Степанчука. Затем он извлек из багажника лимузина все, что могло им пригодиться в дальнейшем. После чего разведчики повернулись спиной к так хорошо послужившей им машине и направились в город. Шубину было необходимо попасть в курятник, где в тайнике хранился запас денег и документов, а также ряд других необходимых вещей. К Курятнику они пробирались окольными тропами, избегая людных улиц. Ведь у Степанчука пока что не было никаких документов, и первый же патруль их бы задержал. Конечно, Шубин бы не дал себя задержать, он бы вступил в бой, как он уже не раз делал во время этой операции. Но начинать новый этап операции со схватки значило почти наверняка провалить этот этап. Поэтому двум разведчикам пришлось красться вдоль заборов, выглядывать из-за углов, не идет ли патруль. И в итоге они благополучно добрались до тайника. Открыв сундук, в котором хранились сокровища разведчика, Шубин перебрал пачку документов и нашел нужный. «На, держи», — сказал он, протягивая Степанчуку солдатскую книжку. «Вот теперь ты и по документам рядовой Фельдман». «Хорошо, что мне в штабе заготовили документы с такой фамилией. Правда, у тебя нет справки о ранении. Да и у меня ее нет. Будем говорить, что наши справки лежали в сумке». После выхода из госпиталя мы попали под бомбежку и сумку разорвало в клочья. Даже следов не осталось. И мы решили не терять время на добывание новых справок, а сразу ехать на фронт, в свою часть. Все это он говорил, разумеется, по-немецки. И Степанчук его понял только с третьего раза. Нужные документы разведчики забрали из тайника, а вот вещи, которые могли бы их сразу выдать, наоборот, оставили в тайнике. Прежде всего это касалось рации. Конечно, это было неудобно. Для каждого сеанса связи надо было возвращаться в курятник. Но что было делать? Теперь, когда они запаслись нужными документами, можно было подумать об обеде. И разведчики отправились в столовую. Здесь все прошло гладко. Степанчук вполне успешно пообщался с поваром на линии раздачи, а потом также неплохо побеседовал с соседом по столу. Шубин уже думал, что посещение столовой пройдет без приключений, когда в зал вошел человек, о котором разведчик и думать забыл. Это был его лечащий врач в госпитале доктор Вольф, большой любитель драмового пива. Шубин решил, что надо ускользнуть, чтобы доктор его не заметил. Но тут ему пришло в голову, что надо действовать иначе. Ведь с помощью доктора и он, и Степанчук могли получить справки о ранении, которые им были необходимы. И разведчик сам поспешил навстречу доктору. Вольф сразу узнал своего недавнего пациента, и его лицо выразило удивление, даже настороженность. «Это вы, кнехт?» — спросил он. «Какими судьбами?» «Вы так внезапно исчезли из госпиталя. Начальство даже стало думать, что вы решили дезертировать». «Нет, господин Вольф, я совсем не хочу дезертировать», — ответил Шубин. «Наоборот, я стремлюсь как можно скорее вернуться на фронт. А что касается моего отсутствия...» то могу объяснить, почему я исчез. Понимаете, я проявил понятную для мужчины слабость. Во время своих прогулок я познакомился с одной прелестной девушкой, которая ответила мне взаимностью. В общем, последнюю неделю я провел в ее обществе. А теперь хочу вернуться в свою часть. Но для этого мне нужна справка о ранении. Выдайте мне ее. «Нет, не могу», — решительно сказал врач и, отстранив Шубина с пути, двинулся к линии раздачи. «Вы сбежали из госпиталя, прервали курс лечения. Как же я могу выдать вам документ?» «Да, конечно, я поступил неправильно, господин доктор», — согласился Шубин. Отказ немца выдать справку он предвидел и нисколько ему не удивился. Но у него в руках был козырь, который он собирался сейчас пустить в ход в своей игре против немецкого врача. «Я поступил неправильно», — повторил он. «Но ведь и вы поступали неправильно, и не один раз, а каждый день. Что вы имеете в виду?» — насторожился Вольф. «Я имею в виду наше с вами посещение пивной», — объяснил Шубин. «Каждый раз за выпивку платил я, а вы за это давали мне разрешение на прогулки, хотя до этого в них отказывали. Разве это был не подкуп с моей стороны, господин Вольф? А ваши действия, как мы можем назвать?» Лицо доктора пошло пятнами. Ему вовсе не хотелось, чтобы начальство узнало о его пристрастии к дармовому пиву. «Тишевый», — прошипел он, — «ведь тут полно народу. Подумаешь, несколько кружек пива. Если вам так жалко тех денег, я могу и заплатить. Нет, мне совсем не жалко денег, господин доктор, сказал Шубин. И мне не нужно от вас денег. Мне нужна справка. Мне и моему другу, рядовому Фельдману. Он тоже лечился от ранения, правда, в другом госпитале, и у него тоже нет справки. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет, возмутился врач. Они с Шубиным застряли возле линии раздачи, мешая другим проходить. На них уже начали оглядываться. Глебу внимание посторонних было безразлично, а доктор Вольф все сильнее нервничал. «Да, ни в какие ворота не лезет», — повторил возмущенный врач, «но если вы настаиваете...» «Да, господин доктор, я настаиваю», — подтвердил Ефрейтор. «Сделайте нам эти справки прямо сейчас, и я готов забыть все свои претензии к вам, да еще и заплатить вам хорошую сумму». «Хорошую сумму?» — доктор удивился еще сильнее. «За обычную справку о ранении?» «Да за самую обычную справку», — кивнул Шубин. «Ведь она мне нужна, так почему бы не заплатить? Например, пятьсот марок вас устроит?» «Черт знает что!» — пробормотал Вольф. «И вы хотите, чтобы я написал эти бумажки прямо сейчас? Но для этого мне нужно вернуться в госпиталь. На документы полагается ставить печать, а я, по вашей милости, так и не пообедал». «Если нужно вернуться, вернитесь», — невозмутимо сказал Шубин. «Мы вас подождем. Пообедайте позже». Зато теперь вы сможете позволить себе лишнюю кружку пива или что-нибудь покрепче. Доктор, наконец, принял решение и направился назад в госпиталь. Шубин шепнул Степанчуку, что они могут еще задержаться в столовой. Впрочем, ждать возвращения доктора здесь он не собирался, а потому, посидев еще немного в теплой столовой, они с бывшим водителем вышли наружу и встали за углом здания. Мало ли что ему придет в голову этому доктору. Однако через полчаса доктор Вольф вернулся и вручил обоим приятелям по нужной справке, а Шубин в ответ вручил ему пять бумажек по сто марок. Теперь у двух солдат вермахта, ефрейтора Кнехта и рядового Фельдмана были все необходимые документы, чтобы вернуться в свои части на фронт. Но они, прибыв на вокзал, почему-то не спешили уехать из Ростова. Парочка слонялась по вокзалу, заводила разговоры с прибывшими с фронта солдатами и фельдфебелями. А вечером отправлялась ночевать на окраину города в заброшенный курятник. Правда, перед сном один из военнослужащих доставал из тайника рацию и передавал полученные за день сведения в штаб Южного фронта советских войск. Так прошло два дня. За это время войска Южного фронта сумели прорвать оборону немцев между реками Дон и Маныч, форсировать Маныч и занять станицу Маночскую. Во многом эти успехи были достигнуты благодаря оперативной информации получаемый советским командованием от двух разведчиков, окопавшихся на вокзале Ростова. Майор Зимель, руководивший контрразведкой группы армии Дон, заметил, что радиограммы русского резидента теперь стали отправляться с прежнего места, откуда-то с окраины города. И он поставил перед своими подчиненными задачу во что бы то ни стало найти разведчика, ведущего радиопередачи прямо из-под носа у немцев. Для этого были привлечены силы СС – они начали прочесывать все заброшенные строения в городе, искать тайное убежище советского резидента. К счастью, Шубин вовремя заметил, что немцы активизировались и по городу идут облавы. И в ночь, с 22 на 23 января, проведя последний сеанс связи из Ростова, он забрал все вещи из тайника. Эту ночь они со Степанчуком провели на вокзале. В вещевом мешке, который стоял у ног и фрейтера Кнехта, лежали рация и пара гранат, а также пачка документов. Первый же обыск стал бы для него смертельным. Однако Шубин не собирался дожидаться такого обыска. Он не хотел ошиваться на вокзале бесконечно, ведь в ответе на свою последнюю радиограмму он получил от командования новый приказ. Ему предписывалось выехать из Ростова к станице Маночской, где немецкое командование собрало значительные силы и готовило контрнаступление. Возле станицы намечалось настоящее сражение — которое должно было решить судьбу Ростова и всей северо-кавказской группировки немцев. Шубину и его новому напарнику было приказано внедриться в ряды немецких частей и снабжать наше командование свежей информацией о планах врага. Шубин понимал, что им с напарником предстоит тяжелое испытание, ведь если они прибудут на фронт в форме немецких солдат, то их пошлют в строй. И что им делать? Воевать против наших частей? Нет, так они поступить не могут. Но как тогда существовать во фронтовых условиях, не участвуя в боях, и при этом получать информацию? И как передавать ее нашим, не привлекая внимания немцев, не давая себя раскрыть? Тут была целая куча вопросов, на которые Шубин пока не знал ответа. Эти же вопросы волновали и Виктора Степанчука. «Я и здесь, на вокзале, пока с ними разговариваю, противно себя чувствую», – жаловался он Шубину. Противно слышать, как они то и дело хвастаются, как они били русских свиней в сорок первом году. Мечтают, как бы опять так повернулось, жалеют, что приходится отступать. Но тут все же вокзал. Послушал одного, подошел ко второму, а потом и вовсе ушел. А если мы поедем на фронт? Там ведь придется рядом с ними против наших воевать. Как же так? Не бойся, против наших мы воевать не будем, успокаивал Виктора Шубин. «Я придумаю способ, как нам существовать на фронте, но при этом не нарушать присягу». А насчет умения жить среди врагов, улыбаться им, поддакивать – это входит в число навыков, необходимых разведчику. К этому тебе, Виктор, надо привыкнуть и в совершенстве этим ремеслом овладеть. Над вопросом, как им устроиться на фронте, Шубин тоже думал не очень долго. Конечно, им надо пристроиться при штабе. Лучше всего при штабе самого генерала Гота или даже фельдмаршала Манштейна. и для этого есть возможность. Ведь он Шубин, то есть Ефрейтор-Кнехт, связист. А где должен служить связист, если не при штабе? И Степанчука тоже надо сделать связистом. Будет помогать Ефрейтору-Кнехту катушку с проводом разматывать. Осталось только продумать, как эту идею реализовать. Но Шубин был уверен, что и этот вопрос он тоже сумеет решить. И он отправился получать посадочные талоны на себя и Степанчука в воинский эшелон шедший в нужную им сторону. Но оказалось, что поезда через Батайск уже не ходят. «Этой ночью проклятые русские прорвали фронт на Манычи, их танки ворвались на аэродром Ростова», объяснил Шубину солдат, стоявший следом за ним в очереди к коменданту вокзала. «Этот солдат, которого, как выяснилось, звали Фриц Брюкнер, тоже хотел попасть в свою часть. Там на аэродроме сейчас идут жестокие бои», продолжил Брюкнер свои объяснения. Но я слышал, что у русских здесь мало сил, так что аэродром наши отобьют. Но поезда на юг все равно вряд ли будут ходить. Теперь в ту сторону можно добраться только на попутной машине. Надо идти на южную окраину Ростова и там голосовать, просить, чтобы взяли с собой. Я слышал, многие так уезжали. Фриц выглядел пробивным парнем, каким был и Фрейтер Кнехт. Поэтому они решили объединиться и вместе искать попутку до станицы Маночской. Для этого им троим пришлось два часа прыгать на обочине шоссе, привлекая к себе внимание водителей проезжающих грузовиков. Но, наконец, их усилия увенчались успехом, и их всех троих посадили в грузовик, шедший до хутора поперечной. Когда они, забравшись в кузов, устроились там, Шубин тут же затеял разговор с солдатами, которые сидели в кузове. Его интересовало, в какую же часть они едут. «А ты разве не знаешь?» — с важным видом спросил один из ехавших. имевший нашивки фельдфебеля. В поперечном расположен штаб генерала Готта. «Вот оно что!» — воскликнул Шубин, а мысленно воскликнул. «Какая удача! Именно то, что нам надо!» А сам продолжил расспросы. «Но я знаю, что раньше штаб генерала располагался в станице Маночской», — сказал он. «Я это точно знаю, потому что меня посылали туда с донесением». На самом деле Шубин это знал, потому что приезжал в штаб Готта с инспекцией в роли группы инфюрера Шнейдера. Тогда он ездил еще один, без водителя, и этим привлекал внимание часовых. «Верно, раньше мы стояли в этой станице», — ответил Шубину другой солдат, не такой важный. Но два дня назад русские прорвали фронт и захватили станицу. Теперь нам приходится ютиться на этом хуторе. Но ничего, наш старик готовит наступление, и он отберет у русских не только эту станицу, но и много еще чего. Наш старик умеет воевать. Было понятно, что нашим стариком солдат называет генерала Гота. Шубин и раньше слышал, что этот генерал пользуется уважением у солдат. Теперь он мог лично в этом убедиться. «А вы все, как я понимаю, охраняете штаб ГОТА?» продолжал расспрашивать Шубин. «Нет, не все», — покачал головой еще один попутчик. «Вот мы четверо служим у генерала. А остальных мы взяли в госпиталях Ростова, чтобы пополнить ряды охраны. Потому что во время наступления русских часть наших товарищей погибли». Русские танки прорвались к самому штабу, и мы отражали танковую атаку. «Теперь у нас полный комплект солдат охраны», — вновь вступил в разговор важный фельдфебель. «Теперь нам не хватает только связистов». Сразу троих наших связистов накрыло русским снарядом, когда они тянули провод в 4 танковый полк. «Стало быть, вам не хватает связистов», — произнес Шубин. «Надо же. Жаль, что нам с другом Виктором надо ехать дальше, в штаб 37-й». Я бы с удовольствием повоевал под командованием такого прославленного генерала, ведь мы с Виктором оба связисты. Я тяну провода с первого дня войны». «А кто сказал, что вам надо ехать дальше?» — сказал Фельдфебель. «Где вам служить?» — решает генерал Гот и его начальник штаба генерал Фангор. «Я командую охраной господина Фангора, и я скажу ему, что мы привезли с собой двух связистов. Не сомневаюсь, что он тут же оставит вас служить при нашем штабе». «Можно сказать, что это большая удача. Нам не хватало связистов, и тут вы к нам подсели». «Да, господин Фельдфебель, это и правда большая удача», — отвечал Шубин. «И для вас, и для нас. Вы просто не представляете, какая это удача».